499 сентября 23. -е. Когда условия сгустились непомерно, и кармически их нельзя изменить, надо переждать волну неизбежности, спокойно предоставив ей пройти мимо. Проходит все. Пройдет и это. Ясно все будет. Затмение не от света. Что сейчас нужнее, перо или руки? Тяжело всем, но кому-то тяжелее всех.